Чем меньше на нем волос, тем он кажется им красивей. Крыса очень рассердилась, подбежала к детям и закричала, — Сейчас же перестаньте, вы возмутительно ведете себя. У крыс самые красивые хвосты на свете, а мой самый красивый из всех. Но дети, как ни в чем не бывало, продолжали петь. — Фу, какой противный хвост, голый хвост, Крысиный хвост! Тут крыса совершенно обезумела от злости, бросилась на детей, зашипела и даже успела покусать тех, кто был поближе. Шум, поднятый детворой, привлек внимание хозяина. Он подошел и сердито спросил, «Ты что тут делаешь, крыса? Зачем моих детей пугаешь?» Но крыса фыркнула на него и сказала, «А как они смеют петь, что у меня противный и голый хвост? «Но ведь у тебя хвост действительно голый!» — ответил ей хозяин. «Не могут же они петь волосатый крысий хвост?» «А у вас сзади на пиджаке вовсе не крысили хвост, а свиной!» Хозяин схватил себя за пиджак, снял свиной хвостик и рассмеялся. «Ах, вы шалуны такие. И правда у меня свиной хвост! Ну ведь что свиной, что крысиный, и тот, и другой, и голый, и противный!» «Что?» — заверещала крыса. «Вы тоже того мнение, что у меня противный хвост? А в первый вечер вы говорили, что хозяйка только пошутила насчет моего хвоста?» Тут хозяин сообразил, что, может быть, хоть теперь ему удастся избавиться от крысы. Ведь настал уже седьмой день ее испытания и сказал. «Ну ведь это я только из вежливости тогда сказал, чтобы тебя успокоить, и знаешь... Чем больше я смотрю на твой хвост, тем он, мне кажется, противнее. Да, я должен прямо тебе сказать, твой хвост очень похож на голову червяка. Червяка, червяка, подхватили все дети. Крыса и хвост противный, очень голый и скользкий, как червяк, запели они. Тут крыса не выдержала. «Если вы на самом деле считаете некрасивым мой великолепный хвост, — завизжала она, — то я вам больше не друг. Нет, я теперь всегда буду вашим врагом. Я буду все грызть, таскать, портить, пачкать, только чтобы навредить человеку». И крыса подскочила к хозяину, взобралась по пиджаку в вес и укусила его за нос, да так, что он громко вскрикнул, а потом спрыгнула и Юрка! хлеб Только ее и видели. Хозяин и дети побежали за ней, хотели ее поймать, но она спряталась в своем старом гнезде глубоко поднастилом. настилом. Так ничего и не вышло из дружбы человека с крысой. И человек по делам считает крысу омерзительным животным и всюду преследует ее. А крыса из ненависти к человеку где только может вредить ему. Не столько съест, сколько испортит и запачкает. Такая она злая и противная.